Глава 2. Ваша внутренняя система Эта глава познакомит вас с моделью ВСС, разработанной Ричардом Шварцем, и кратко расскажет о принципах ее действия. Как уже говорилось в главе 1, данный подход рассматривает человеческую психику как единое целое, состоящее из субличностей или частей.